глава 5 рэкшер сегодняшнее утро порадовало тучами затянувшими все небо я вышел из дома выделенного мне академией и окинул взглядом скромненькое жилище не чета моему особняку в столице но его пришлось оставить на попечение экономки Ездить каждый день по три часа из центра города на окраину, где стояло учебное заведение, никакого терпения не хватит. Впрочем, я не жаловался. Никогда не любил компании и был максимально самодостаточен в плане общения с кем-либо. Поэтому этот домишка на территории замка, стоящий особняком даже от остальных домов преподавателей, меня полностью устраивал. Путь до залы поступления я преодолел быстро и без всяких лишних метаний. Мысль о том, что со вчерашней крысой я встречусь нескоро, меня радовала и огорчала одновременно. Все же не скоро не означает никогда. Артемиус четко озвучил свою позицию. Минимум четыре раза в месяц я буду вести у нее предмет Если первые часы после этого разговора я бесился, рвал металл, хотел ехать в дворец к отцу, выяснять причины такого отношения к себе и чего-то требовать, то потом меня отпустило. Любые недовольства с моей стороны будут восприняты как проявление детскости. А раз я большой мальчик, то разбираться со своими проблемами буду сам стоило этой мысли улечься в голове, как еще больше полегчало. На этом фоне и сегодняшний экзамен прошел как по маслу. Я был образцом идеального поведения. Комиссия понабрала в академию три десятка разномастных представителей домов, которым раньше сюда был путь заказан: Шерстоуны, Виргарды, Артедесы, Дерги. а я кивал и соглашался. «Да, пожалуйста, мне не жалко». Артемиус одобрительно улыбался в мою сторону, а мысленно подсчитывал пополненный взятками кошелек. Декану огневиков тоже перепало. Он все же выцепил себе двух симпатичных абитуриенточек-кошечек, в главе которых царила перекати-поле, зато в карманах их семей звенело золото. «Да я ж не против». Только Мефисто старалась отбирать к себе тех, кто и в самом деле того мало-мальски заслуживал. К полудню мы освободились, и я направился в свой кабинет. Нужно было тщательно изучить дела новичков. «Лорд Рэкшер!» — окликнула меня профессор Мефисто. Я обернулся, вопросительно глядя на нее. «Хотела с вами проконсультироваться», — начала она, догоняя. «По поводу?» — спросил, потому что до этого она никогда ко мне не обращалась. Наши сферы деятельности были слишком различны. Но где я, а где ее травы и зелья? Давайте продолжим в кабинете. Дело весьма деликатное, но уверенно для вас интересное. Кивнул, заинтересовавшись. Рье Элеонора Мефисто Гелиус была не из тех, стал бы отвлекать меня без повода. Во всей Академии она являлась, пожалуй, единственной, к кому я относился с должным уважением и пиететом. Может, все дело было в схожести наших характеров, строгость во всем. Мефиста, как и я, была нелюдима, чаще предпочитая общество растений, нежели человеческое. А еще я точно не знал ее возраста. Несмотря на полноту тела, выглядела она молода, причем всегда. Что в годы моего обучения, что сейчас. За десятилетия на ее лице не появилось ни одной морщинки. В высших кругах знати ходили слухи, что она владеет секретами молодильных снадобий. Но делиться ими даже с лекарями профессор не спешила, предпочитая продавать зелье на сторону, иметь тем самым дополнительный заработок. Ничего противозаконного. Конечно, можно было бы влезть ей в голову, вытащить оттуда знания, но особого смысла в этом ни я, ни другие менталисты не видели. Опять же, этическая сторона вопроса. «Так о чем вы хотели побеседовать?» спросил я, заходя за ней в кабинет, в котором оказался впервые. Помещение походило на аптекарский склад. Тут было прохладнее, чем в остальном замке, шторы плотно закрыты, на полках банки с неизвестным содержимым, развешанные пучки засушенных трав и мимолетный запах цветов. «У вас тут целая лаборатория», — заметил я. «Специфика профессии», — отозвалась она, садясь за стол, на котором из-за склада мензурок и колб оставалось совсем немного свободного места. У кого-то бумажная работа, у меня вот такая. Она небрежно обвела кабинет рукой и указала мне на свободное кресло. Я хотела поговорить о Габриэль Вокс. При упоминании крысы меня невольно передернуло. «Слушаю», — выдавил я. «Вчера...» Прогуливаясь по саду в целях сбора материала, я наткнулась на ее палатку, разбитую посреди ценнейших трав. Это возмутило меня до глубины души, но девушка утверждала, что не в курсе, для чего используют эти растения. «А что за травы?» «Лунная рожь», — голос Мефисто негодовал. «Она только начинает всходить, и тем не менее трава крайне опасна». При должной обработке ее используют для изготовления нескольких смертельных ядов. Хм, задумался я, но мозг бывшего безопасника сработал вообще в другом направлении. А почему эта рожь растет в общем доступе? Мефисто сплеснула руками. А где же ей еще расти? Там идеальное место. Редкий баланс солнечного и лунного света для идеального урожая. «В теплицах такого не достичь». «Впрочем, вы правы, Риен Рэкшер, и я вполне отдавала себе отчет, что девчонка могла там оказаться случайно. Те, кто замышляют зло, нашли бы лунную рожь и не разбивая в ней палатку». «Тогда в чем проблема?» — спросил я. «Вы ведь не только этим обеспокоены». «Именно так». Я слышала, как Габриэль Вокс с кем-то разговаривала но она всячески это отрицает. А еще, когда я заглянула внутрь ее импровизированного жилья, обнаружила, что все внутри раскурочено, а вещи разорваны. Девчонка сварила все на енотов, но в моем саду никогда не было и нет вредителей подобного рода. Я тщательно слежу за этим. Всюду расставлены ловушки и отпугиватели. Енот в саду крах урожаю. Я хищно прищурился. Так и знал, что у этой оборотницы рыльце в пушку. Не бывает честных крыс. «Так», — протянул я, «а от меня вы что хотите? Проследите за ней». Даже удивилась моему вопросу Элеонора. «Вы же менталист, в конце концов. Прочтите мысли. Я не хочу проблем на своем факультете. Если она что-то задумала...» Я бы не хотела, чтобы потом судачили, что это я скормила знаниями потенциально опасный для общества элемент. «Так, может, стоит рассказать об этом Артемиусу?» — предложил я. «Думаю, он должен знать о происшедшем». «Артемиус занят подсчетом взяток», — фыркнула Мефисто. «Нет, вы не подумайте, лорд Рекшир». Я совершенно не против, если на моем факультете будут учиться талантливые маги из разных домов. Я стараюсь быть максимально справедливой в их отношении, хоть и воспитана иначе, но лучше перестраховаться. В конце концов, вдруг и в самом деле в палатку забрел енот. Охранные чары за лето могли ослабнуть. «Вы проверьте на всякий случай», — настоятельно рекомендовал я. После модиста Аалмура, который шил одежду всей высшей знати королевы, а на деле чинила революцию и был менталистом, равным по силе королю, я уже ничему не удивлюсь, даже енотом, бегающим по саду. «Понимаю, но вы все же проверьте девушку», — попросила профессор. «Чего вам стоит? Прочитайте как следует. Так и мне спокойнее, и вам». Я неопределенно кивнул. Не подавать же виду, что к этой Габриэль я даже на милю приближаться не хочу из-за запаха, которым та буквально пропитана. Лучше подослать кого-то из менталистов-старшекурсников в качестве выпускной дипломной работы. От желающих отбоя не будет. Вот и славно хлопнула в ладоши Элеонора. Она как раз скоро сюда явится. «Что?» — воскликнул я, невольно привстав. «А что такое?» — удивилась женщина. «Она же живет в палатке у ворот. Я не могу допускать подобное для студентки своего факультета. Еще вчера я сказала ей зайти ко мне, чтобы решить вопрос с общежитием. Так что это идеальный момент для вас, чтобы хорошенько ее проверить раньше, чем она начнет обучаться. Согласны, Риен Рекшер?» Я мрачно кивнул. «А куда было деваться?» И хоть я в корне не согласен, но выдавать слабость или даже, рурк его возьми, страх, из-за медовой девчонки не собирался. «Я ваша должница, Риен Райкшер», — обрадовалась Мефисто. «Вы буквально спасаете мою шкуру от потенциальных неприятностей. Так ждем. Думаю, она скоро явится». Мефиста говорила еще о чем-то, а меня волновала единственная мысль — можно ли научиться дышать про запас. То, что у меня проблемы с нахождением рядом с этой девчонкой, было очевидно. Но нужно было успокоиться. Не выдавать же себя из-за такой мелочи. В конце концов, меня вдруг озарила гениальная мысль. Дело не в самой крысе, а в ее старой одежде, которой много лет. Если не получится избавиться от Габриэля сегодня на законных основаниях, нужно просто отмыть оборотницу и выбросить ее гардероб. Плевое дело. Эти мысли воодушевили ровно до момента, пока в кабинет не постучались. Еще прежде, чем Габриэль вокс вошла, я ощутил ее запах. Да что ж это такое? У меня в родне никогда не было оборотней. Так откуда это чуткое обоняние, настроенное исключительно на запах волшебного меда? В одно мгновение захотелось стать простывшим и самым больным на свете человеком, чтобы через забитый нос не ощущать даже отголоска этого сладкого цветочного аромата, от которого по телу шли мурашки. Увидев меня, крыска замерла. Застыла, как лань перед тигром, и даже голову в плечи втянула. Ага, значит, боится. Боится, значит, уважает или скрывает что-то важное. Я хорошенько сосредоточился, чтобы прочесть все мысли до последней в этой чудесной головке, но... Пшик! Ничего. Не в ее голове, а во мне. Ноль магии! словно кто-то невидимый перекрыл поток моих сил. Я не то что не мог прочесть девчонку, пока та разговаривала с Мефистой, я не мог вообще ничего. Даже простенькая манипуляция сдвинуть карандаш со стола на расстоянии не удалась. Край муха, будто через плотную подушку, я слышал, как профессор выделяла девчонке комнату в общежитии. «Не подумайте, что я предвзяток вам, Габриэль», — звучал голос Мефисты. «Но ничего лучше на текущий момент нет. Еще год назад мы не планировали расширять набор студентов, поэтому количество благоустроенных комнат строго ограничено. И сейчас нам приходится в срочном порядке переоборудовать другие помещения». «Чулан — не самое худшее, что могло со мной случиться», — улыбнулась девчонка. Это не совсем чулан, будто оправдывалась женщина. Там есть окна и две кровати для вас и вашей будущей соседки. Проблема скорее в плесени и крысах. О, простите, я не это имела в виду. Все нормально. Все так же, не прекращая улыбаться от уха до уха, отвечала Габриэль. Я рада и такому раскладу. Крыса крысу никогда не тронет. Я уверена, что найду общий язык со своими дальними сородичами. А против плесени есть отличные средства. Я умею их варить. Кажется, последнее напугало Мефисту. Та округлила глаза и замотала головой. Категорически настаиваю. Никаких самостоятельных экспериментов. Я попрошу коменданта общежития решить проблемы с сыростью в ближайшее время. Благодарю вас. Габриэль чуть потупилась, будто огорчилась, что ей запретили расправиться с плесенью самостоятельно. «Если ни у кого больше нет вопросов, вы можете быть свободны, Рье Вокс», резюмировала Мефисто и посмотрела на меня. «Рьен Рекшер, вы ничего не хотите сказать?» Я будто очнулся от дремы. «Нет», — произнес я, — «никаких вопросов». Габриэль странно посмотрела на меня, и улыбка сползла с ее лица. Нет, с ней точно что-то было не так. Только понять самостоятельно, что именно, я не мог. Магия напрочь отказывала. — Тогда я отпускаю Рье, — и Мефисто скомандовала. — Можете идти. Девчонка с радостью припустила к двери, но, еще не добравшись до выхода, остановилась. «У меня есть вопрос», — тихо произнесла она, и даже без способности менталиста стало ясно, что ей неловко. Она бросила короткий взгляд на меня и опустила голову еще ниже. Потопталась на месте. «Хотя нет, я лучше пойду», — тут же обронила крыска и потянулась к дверной ручке. «Что за вопрос?» — остановила ее Мефисто. Габриэль еще раз скосила на меня взгляд. «Простите, пожалуйста, просто при мужчине неприлично такое обсуждать». У меня нервно дернулась века и правый уголок губ. Не от улыбки, а потому что я был готов поклясться. Габриэль Вокс стрельнула в меня глазками. «Она психопатка?» «Не думаю, что вам стоит воспринимать Ириэна Рекшера как мужчину». — ответила Мефисто. — Он ваш преподаватель, а в этом деле нет половых принадлежностей. Звание учителя священно. — И все же нет, простите. Габриэль поспешила ретироваться, но ее догнал уже мой голос. Право, даже любопытно стало, с чего вдруг так застеснялась оборотница, варившая приворотное на вступительном экзамене. Это должно быть что-то сверхвызывающее, иначе этот наглый алый румянец сейчас не гулял бы по ее щекам. говорите уже приказным тоном произнес я не ломайте комедию в конце концов я могу и мысли ваши прочесть. ага, если бы, но девчонка про это не знает, да и мне стало любопытно увидеть реакцию. У крысы расширились глаза в неподдельном ужасе. «Ага, попалась!» «Ну, почти. Что-то она все же скрывала. Узнать бы что?» «Платье! Одежда!» Выпалила она громче, чем того требовали приличия, и тут же ойкнула. «Простите. Я просто хотела сказать, что моя одежда повреждена, а вы, Риэ вчера сказали, чтобы я решила эту проблему самостоятельно». Но, боюсь, мне не по карману нанять даже самого дешевого представителя дома швецов. Может, мне положена хотя бы небольшая стипендия?» Мефисто рассмеялась. Даже я от удивления вскинул бровь, и Леонора редко проявляла такие яркие эмоции. «Милая!» — строгим тоном произнесла она. «Не садись, Академия, на шею раньше, чем тебя сам кто-то на нее посадит. Мы так обеспечиваем вас проживанием и едой. Остальное не наши проблемы. Мы не благотворительная организация. Если есть трудности с деньгами, устроитесь на подработку». От ее слов Габриэль густо залилась краской. Кивнув, девчонка буркнула что-то про понимание ситуации и сбежала за дверь. А вот запах меда продолжал витать в воздухе. Но все же я облегченно выдохнул. «Лорд Рекшир», — вопросительно глянула на меня Мефисто, — «Ну что, вам удалось что-нибудь узнать? Я могу не опасаться этой девушки. Сами видите, она очень странная. Спишем все на ее провинциальное происхождение», — собравшись с мыслями, ответил я. Она не воспитана, и этим все сказано. «В остальном я ничего не нашел». «Слава Руркам!» — провозгласила Мефисто, удовлетворенная моим ответом. «А ведь я даже не соврал. Магия во мне исчезла, и только сейчас капля за каплей возвращалась вновь. Все повторилось в точности, как вчера. Девчонка рядом, магии нет». «Совпадение ли?» «Очень хотелось в это верить». Но с недавних пор я совершенно не верил в случайности. Все дело было в запахе меда, в этом я даже не сомневался. А значит, нужно было с ним разобраться. Что там хотела Габриэль Вокс? Новое платье? Я криво усмехнулся. Будет ей новое шматье. Зрела у меня на этот счет одна мыслишка. Артемиус окажется в восторге. Он же хотел, чтобы я поддержал новые веяния в обществе. Да будет